и тем самым помог ей быстрее оправиться. Вряд ли прикосновение чьей-либо руки оказало бы такое сильное действие на девочку. Она подалась назад, чувствуя непреодолимое желание очутиться как можно дальше от этого карлика, и сейчас же встала, заявив, что ей надо уходить. «Останься, пообедай с нами», — сказал мистер Квилп. «Нет, сэр, я и так задержалась», — ответила Нелл, утирая слезы. — Ну, если уж ты собралась уходить, ничего не поделаешь. Вот мой ответ. Тут написано, что я зайду к нему завтра, может, послезавтра, и что маленькая дельца, о котором он просит, сегодня утром никак не удастся устроить. До свидания, Нелл. — Эй, ты, сударь, где ты там? Охраняю ее, слышишь? Кит, явившийся на зов, Оставил это совершенно излишнее напутствие без внимания и только грозно возрился на карлика, подозревая, что это он и довел Нелл до слез. Мальчик готов был броситься на обидчика с кулаками, но, одумавшись, Крут повернулся и последовал за своей маленькой хозяйкой, которая уже успела проститься с миссис Квилп и вышла на улицу.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 Что будет, если дверь заскрипит? Она сама бронила несколько слов, из которых я вывел для себя кое-что важное, а не будь этого, вам пришлось бы плохо».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 для чего ему требовалось только выйти на лестницу, и тем самым освобождался от необходимости заводить собственную табакерку. Театр Друри-Лейн, один из двух ведущих драматических театров Англии в XVIII и XIX веках, второй Ковингарден, до 1843 года театры Друри-Лейн и Ковингарден имели монополию на постановку драмы.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 Хозяин табачной лавки рекомендовал ее у себя в окне как квартиру для одинокого джентльмена. Мистер Свивеллер принял это к сведению и неизменно называл свое жилье «моя квартира, мои комнаты, мои апартаменты», вызывая у слушателей представление о весьма неопределенном пространстве и даруя их фантазии полную возможность бродить по длинным анфиладам,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 и безоговорочно поддерживать миф о книжном шкафе. Такова была слабость мистера Свивеллера, и он лелеял ее в себе. — Фред, — сказал Ричард Свивеллер, убедившись, что его мольба осталась без ответа. — Дай мне искрометного. Трент с раздражением подвинул ему стакан и снова принял мрачную позу. — Сейчас, Фред... — сказал его приятель. — Я провозглашу тост, приличествующий обстоятельству. — Да сбудутся... — Фу ты, черт! — перебил его Трент. — Сил моих нет слушать твою болтовню. Веселишься? Тебе все ни по чем. Позвольте, мистер Трент, — возразил Дик. — Вам известно, что говорит пословица о тех, кто весел до да умен? Некоторые люди всегда веселы, да не блещут умом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 тренд прошелся раза два по комнате снова вернулся к столу и сказал дик ты способен хоть минут побыть серьезным и выслушать меня тогда я укажу тебе легкий способ разбогатеть Ты уж столько мне указывал таких способов ответил тот а какой от них прок пустые карманы и больше ничего.